Глава 58. Сандра. День после убийства. Дом никогда не казался таким угрожающим. Все ее чувства были обострены до предела. В любом его углу могли быть спрятаны камеры или микрофон, фиксирующий каждое ее движение, каждое слово. Если это так, все записи должны стекаться на одно устройство. Знать бы только, где оно находится. Ее убежищем всегда была студия. Натянутые на подрамник полотно и кисть в руках давали полное ощущение свободы. Только от ее первого мазка, линии, выбранного цвета зависел выстраиваемый ею самой мир. Мир, свободный от прошлого. Но сейчас даже студия не казалась надежным местом, словно закованная в краску прошлое, может внезапно ожить, выплеснуться наружу неудержимым, захватывающим все на своем пути потоком. В холле она опустила дорожную сумку на пол и замерла в нерешительности. Из гостиной доносились едва слышные звуки музыки, и на миг ей показалось, что дверь в комнату сейчас распахнется, и навстречу ей выйдет муж или его призрак, Она вздрогнула и даже ущипнула себя за основание кисти, чтобы избавиться от наваждения. Перед отъездом она сама включила сигнализацию, а сейчас отключала ее. В доме никого нет, не может быть. Наверное, это она сама вчера оставила музыку включенной. Она сняла еще влажную после вчерашнего ливня куртку, скинула в полусапожки и, прежде чем подняться к гардеробной в спальне, Взялась за ручку двери в гостиную. Ощущение, что в доме присутствует живой человек, не уходило. Может быть, это раньше времени приехала уборщица? Но зачем бы она включила музыку? Решившись, она толкнула дверь и в ужасе застыла. В кресле у камина спиной к ней сидел Янис. Он встал с кресла, повернулся к ней широко раскинул руки в стороны. И только тогда она поняла свою ошибку. «Сандра, дорогая!» «Ивор? Ты? Как ты сюда попал?» «Ну, это было просто. Ивор подошел ближе и взял ее за плечи. А дверь была не заперта, я подумал, что ты вышла ненадолго и решил тебя подождать. В утренних новостях это просто не укладывается в голове. Прими мои соболезнования. Это такая потеря. Мы дружили 25 лет». Я здесь, чтобы помочь и найти виновного. Спасибо. Она высвободилась из его объятий и отступила на шаг. Что-то было не так. Перед отъездом в Энспилс входная дверь была закрыта. Это она помнила отчетливо. В последний момент перед отъездом ключ выскользнул из ее влажных рук. Она подняла его и подергала ручку. «Я ценю твою заботу». но я сейчас не в том состоянии, чтобы...» «Понимаю», — он скорбно покачал головой, «только... только... тебе нельзя оставаться одной». Что это значит? Она бросила короткий взгляд на дверь и едва подавила порыв кинуться из комнаты. «Из самого дома прочь, чтобы бежать от этого человека, а с дружеской улыбкой бежать без оглядки. Куда?» ивар словно прочитав ее мысли, Переместился так, чтобы оказаться между ней и дверью, и указал на диван. «Присядь, нам надо поговорить». Она беспомощно посмотрела по сторонам и скользнула взглядом по часам над камином. Уборщица, если не задержится, придет через двадцать минут. Через полчаса обещал приехать адвокат. «Она не будет одна. Надо только дождаться их приезда». «Хорошо». Она устало опустилась на диван. я слушаю Ивар тоже посмотрел на часы. Сюда может заявиться полиция. Поэтому сразу перейду к делу. Всегда лучше принять правильное решение, чем потом расклебывать непродуманные действия. «Наверное. но какое это имеет отношение к тому, что случилось? О, самое прямое. Я не суправлял бизнесом с очень большим оборотом, но в последнее время некоторые из его сделок, по моим данным, стали носить, мягко говоря, Сомнительный характер. Похоже, он пользовался тем, что ему не принадлежало. Ты хочешь сказать «воровал»? Ты не любишь ходить вокруг да около. Это хорошее качество Но термин «воровал» не совсем точен. Не думаю, что он просто прикарманивал деньги. Скорее, он заимствовал без согласия партнеров в надежде быстро заработать на этом и вернуть заимствованные. Но надежды, как известно, сбываются далеко не всегда. Нам еще предстоит выяснить, куда уходили эти деньги. Что ты знаешь о его делах? Ничего не знаю. Она опустила голову и заслонила лицо руками. В последнее время он немного нервничал. Или сильно нервничал. Говорил, что у него проблемы, но после нашей греческой вечеринки успокоился. Даже предлагал поехать на отдых. Сквозь закрывающее лицо пальцы она видела, как на скулах Ивры заходили желваки, словно он пережевывал особо твердую пищу. А вот как? Он называл? Куда именно? Он что-то говорил про Таиланд или Мальдивы? И что согласовал это с тобой? Хотел выехать через два дня, но я сразу отказалась. У меня было намечено открытие выставки. Он расстроился и... Лучше бы я согласилась. Не думаю, чтобы это что-то изменило. Послушай меня внимательно. Ивар встал и принялся рассказывать по комнате и говорить, будто надиктовывал текст секретарши. Смерть несчастье не для умершего, а для оставшихся в живых. Если власть начнут расследовать деятельность фирмы, могут пострадать многие уважаемые люди. Этого нельзя допустить. Я не хочу видеть тебя несчастной. Мы возлагаем на тебя большие надежды. Ты умная, красивая, талантливая женщина с огромным потенциалом. У нас любят вернувшихся эмигрантов не из местной тусовки. И я говорю не только о бизнесе. В политике слишком много старых маразматиков и откровенных дебилов. Страна по всем позициям отстает от соседей. От всей Европы. Нам нужны новые силы, которым можно полностью доверять, такие, как ты. Нам в прошлый раз ты говорил о наслаждении жизнью. Так и есть. Он нетерпеливо мотнул головой, и в его глазах будто включились две скрытые до сих пор лампочки. Где два латыша, там три партии, и каждая изо всех сил гребет под свои интересы. У нас нет общей цели, общей идеологии, мы идем в никуда. шли пока мы не предложили то что реально объединяет думающих о будущем молодых сильных здоровых свободных от предрассудков общий интерес полная раскрепощенность сексуальность и нестандартное мышление круг понимаешь меня ивр был похож на сумасшедшего на маньяка с которым проще и безопаснее во всем соглашаться чем пытаться его в чем то переубедить она молча кивнула «Вот отлично, круг может дать все, но у него свои правила, которых обязан придерживаться каждый участник. Ты не должна отвечать за дела Яниса. Может быть, он что-то передавал тебе на хранение?» «Нет. Когда я отказалась, он очень огорчился и как будто стал меня избегать. Что именно ты хочешь найти?» «У него оказался кое-какой материал, информация. Я пока не знаю, на каком носителе. на флешке, планшете или компьютере. Не думаю, что он мог повесить его в облако. Нельзя, чтобы эта информация попала в чужие руки. Тебе надо его найти и отдать мне. Хорошо, поищу. Или мы можем поискать вместе. Где он хранил самое важное? В кабинете? В сейфе? Она представила, как Ивара в ее присутствии будет разглядывать секс-игрушки в письменном столе, и ее бросила в жар. Надо немного потянуть время и дождаться уборщицы, адвоката, полиции, кого угодно. Только бы не оставаться наедине с этим человеком. Я не знаю кода от сейфа, и вряд ли он стал бы хранить слишком важную информацию в очевидном месте. Его макбук, скорее всего, в этой тумбе. Он часто сидел с ним здесь, перед телевизором. Правда, не знал за ним такой привычки. Вряд ли ты проводил с ним семейные вечера. Она встала, выдвинула малозаметный ящичек в нижней части тумбы и передала компьютер Ивру. Кажется, для его открытия требуется отпечаток пальца. Ничего, мои специалисты разберутся. Если я найду что-то еще, я позвоню? Да, да, конечно. А пока мы могли бы все-таки... В холле стукнула дверь, и он насторожился. Ты кого-то ждешь? «Наверное, это домработница или адвокат». Я тоже подумал о полиции и решила, что лучше, чтобы не наговорить глупости, быть ни одной. Но если полиция застанет здесь еще и бизнес-партнеры, ты не думаешь, что это может вызвать лишние вопросы?» Несколько мгновений они смотрели друг другу в глаза. Потом Ива расклонил голову и кивнул на дверь. «Ты права, им не обязательно видеть меня здесь сегодня». Отвлеки их, а я выйду через террасу.